Глава девятнадцатая. Успокойтесь, Антонина Петровна. Возможно, погибов мне при чем. Постарался я ответить как можно ровнее. Вы же милиция, вот вы и проверите. Брызнула слюной бабулька уже переключившись на меня. Пять лет прошло, а никому дела до Ксюшеньки нет. И ни одна же пропала. Еще три бабы, но те гуляющие говорят были. А моя... Вы лучше вспомните, что дочь говорила перед тем, как пропасть. Куда собиралась? В лес она пошла травки на чаек подергать. Ничего такого не говорила. А куда в лес? По дороге слез? А другой дороги у нас и нету. Это потом уже так ее прозвали. Ясно. Спасибо за помощь. Если что-то еще вспомните, мы в пустующем доме возле сельмага обосновались. «Знаю я», — махнула рукой Пермякова, — «только не вспомню я больше ничего. Память не та, да и лет столько прошло». «Может, чаю?» «Нет, спасибо. Служба». Я брезгливо передернул плечами. Как-то не сдержался. Оставалось надеяться, что хозяйка не заметила. «Итак, Алексей, расскажи, что ты должен делать». Я буравил взглядом Каткова, уже третий раз повторяя инструктаж. «Да понял я, понял». Криминалист опустил глаза, а взгляд его при этом бегал. «А точно Никита Егорович добро дал?» «Точно», — соврал я. «Но он еще из райцентра не вернулся, поэтому будем действовать без него. Время не терпит. Погибов может замести следы, так что нам во что бы то ни стало, нужно попасть в его подпол». «Повтори, что ты должен делать?» «Я буду следить за ним незаметно, когда он поведет свою паству на вечерний променад. Ты в это время проникнешь в его дом, и если ему вздумается вернуться раньше, то я тебя предупрежу». «Все правильно, только насчет незаметно я почему-то сильно сомневаюсь. Такого солидного мужчину, как ты, издалека видно» и пальтишка с каракулем и шапка из египетской шиншилы не получится у тебя скрытно алексей шапка у меня обычная из соболя и вообще шиншилы в египте не живут а ну да прости конечно обычная половина моховцев собольей шапки носят а другая половина в чернобурке щеголяет а что мне прикажешь переодеться в ватника кролика Мысль неплохая, но, боюсь, с размером будут трудности, да и маскировка такая не поможет. Я ж говорю, что, парень, ты широко уважаемый, заметный. Ты лучше не прячься, а броди, будто прогуливаешься, и кизики на дороге вмерзшие пинай. Они поймут, что просто городскому скучно стало в доме сидеть. А сам за нудистами поглядывай, и, если что, мухой ко мне. «Ясно?» «Ясно. А как я тебя предупрежу? Какой сигнал подать? Давай покаркаю». «Нет», — чуть не прыснул я. «Боюсь от твоего карканья, наоборот, вся деревня сбежится посмотреть, что за ворона такая сыра объелась. Ты в дом зайдешь и предупредишь». «Ну, не знаю. К нему в дом я не хотел заходить. Все-таки это незаконно». «Ага, отхитрец! хитрец». Хочет, значит, чтобы я один, если что, морался И не остыли еще воспоминания у меня про прошлый погреб в Хакасском Усть-Бюре. Незаконно, Алеша, женщин деревенских убивать, а это называется негласные оперативно разыскные мероприятия. Мне больше некого просить, ну, не свет уже. Тем более будет странно, если дама кизики будет пинать. Я даже пошевелил ногами, изображая Светину походку на каблучках. Ладно, Котков вздохнул, как будто я отправлял его могилу себе рыть. Спец, по своей части, он, конечно, отличный, но в разведку я бы с ним не пошел. А вот со Светой пошел бы. Лишь только стемнело, Иван вывел своих питомцев на прогулку. В этот раз их набралось аж почти два десятка. Почкуются они, что ли? Процессия традиционно собралась возле дома Гуру, а потом двинулась по центральной улице деревни, дабы явить себя всему миру. Но мир дальше Мохова не простирался. Я пошарился в сыроюшках на нашем подворье и надыбал стамеску, сапожный нож со скошенным лезвием и кусок проволоки. Нехитрый набор взломщика завернул в трепицу и, держась в тени домов, как бывалый домушник, Не спеша двинулся к объекту. Дорогу перебежала черная кошка, уселась на обочине и подозрительно на меня уставилась. Может, и вправду за вора приняла? — На кого работаешь? — спросил я котейку. «Мр — Мрр, ответил тот. — Коллега, — улыбнулся я. — Вот ты обитель провидца. Калитка нараспашку, на двери замка нет. Гуру проповедовал открытость и демонстративно не запирал свое жилище. Дескать, смотрите, люди добрые, как я живу аскетично и непритязательно. Все уже знали, что брать у Ивана нечего, и даже местные пацаны-воришки обходили этот дом стороной, потому как слухи все-таки по деревне ходили недобрые. Пермякова постаралась. И многие считали погибого колдуном или на худой конец кем-то вроде гипнотизера. Я прижался к стене дома и огляделся. Вокруг ни души. Ни тебе песен под гармошку, ни других гуляний. Ни сезон еще, да день будний. Чувствовал себя и правда вором, но настоящий домушник к делу готовится заранее. Вообще, квартирные воры делятся на две основные категории. Здесь и сейчас срубить по-быстрому на дозу или на выпивку и с профессиональной подготовкой. Сначала выясняют информацию о жертве, особенно в нулевых, в эпоху стационарных телефонов, часто звонили и молчали в трубку. Если вам так делали, знайте, что вас спасли и выясняли, когда вы бываете дома. Другой признак, что за вами следят, это когда сторожки выпадают из двери, бумажки, что пропихивают в проем, чтобы узнать, открывалась ли дверь, а значит, были ли хозяева дома некоторые граждане тоже не лыком шиты кому было что хранить в квартирах оставляли при длительных отъездах свет включенным в одной из комнат и соседки поручали почту выгребать из своего ящика позже хитрости с наклейками творили типа охраняется в неведомственной охраной и проводки непонятные над дверью протягивали но проводки не всегда спасали домушники тоже не дурачки Чикали эти проводки ножницами, и если через полчаса не приезжала группа задержания ОВО, или, как их потом обозвали, Росгвардии, то, значит, бутафория эти проводки. Но это все обычные преступники. А есть совсем творческие люди, которые к делу подходят с душой и к хищениям готовятся с постановками театральными. Был у меня один такой подопечный спалился только на том, что ДНК уже в криминалистике давно изобрели и в России внедрили. А он по старинке работал, в перчатках, как и положено, и даже бахилы надевал, чтобы в хатах не следить. Но на одной из краж нашел на хозяйском столе непочатую бутылку колы, позарился на буржуйский напиток и отпил. Экспертиза ДНК по слюне установила его генетический профиль, который по базе пробили а так как он стреляный воробей оказался, не одна охотка. В базе его ДНК имелась с полными анкетными и постатейными данными. Запамятовал Генка Рябой, что кровушку у него в медкабинете на зоне отбирали с целью типирования. Или, может, значения не придал, думал, на анализы пришел, для здоровья. Хотя запомнить должен был, ведь отбирают кровь только у осужденных к лишению свободы за тяжкие. Особо тяжкие тоже, само собой, и извращенские преступления всякие, которые против половой неприкосновенности личности в кодексе зовутся. Так вот, Генка этот, когда расклад давал, следак с его показаний целые пьесы писал. Так уж все красиво он паскуда делал. К делу приступал заблаговременно, с чувством и с толком, и как в любом стоящем предприятии, требовался на это даже небольшой стартовый капитал. В пору отпусков он выкупал целое купе в поезде из питера в Сочи, например, да для раттоишь. Ехал несколько станций, а потом шел в плацкарт, где селедки в бочке еще позавидовать людям должны. Превозмогая запах носков, куриц-гриль и отварных яиц, искал подходящих клиентов. Те часто попадали в уравниловку Человейника, как бы случайно. Выискивал семью поприличнее, чтобы фирма даже на ребенке была с лейблом не самошитым и не кривым, и начинал их уговаривать. Мол, вижу, что граждане приличные, а в пролетарском компоте как сухофрукты томитесь, а у меня оказия случилась. Взял целое купе на всю семью. А малой прямо на вокзале болезнь холерную или другую какую свинку подцепил. И сплохела ребятеночку. Не поехали они в отпуск с женой, а мне, мол, отбыть на юга очень надобно, иначе путевка в санаторий профсоюзная от завода сгорит, и в следующий раз ни в жизни ее больше не дадут. Не хотите ли, люди приличные, переместиться в купе мое? И вам хорошо, не портянками и пуканьем дышать, и мне хоть копеечку отбить. Много не возьму. Пол цены. Ай да ладно, что уж там, четверть цены от билета. Все равно одному скучно. Даже бутылочку не с кем раздавить. Естественно, от таких улучшений жилищных условий мало кто отказывался. И семья из трех человек, охваченная радостью и чувством халявы, а до сочей как-никак полтора суток телепаться, перекочевывала к новому попутчику. А с проводниками у Генки уже все на мази. Проводникам тоже семью кормить надо. На многое смотрят, закрыв глаза, особенно если перед глазами этими промелькнет купюра с памятником Муравьеву в тонах красненьких. И вот спустя час-два Генка уже распивает коньячок с главой семейства и сервелат по случаю с собой отменный оказывается, и прочие филейные части киты копченой. «Закуска добрая, это вам не окорочка из плацкарта». Завязывается разговор, как водится, сначала ни о чем. Погода, как сказка, птички щебечут, а дети растут. Потом про работу, а вот у меня начальник, козлина редкостный, и давича квартальную премию вообще обещал выдать овощами. Так и сказал «Хрен вам». Потом начинались разговоры, в полголоса, естественно, и с оглядками на запертую изнутри дверь купе, про политику и жизнь на Марсе. Ведь всем известно уже давно, что вместо Путина правит его двойник, а сам ВВ вместе с Медведевым на Марсе на даче отдыхают. Разговоры про женщин пропускаются по причинам наличия рядом супружницы будущего потерпевшего потом курят в Тамбре, проводники свои, прикормленные, не гавкают, потом опять по стопочке, и даже дама пригубила. И Генка за квартирный вопрос начинает топить. Какие планировки у ленинградских жилищ дурацкие бывают? По планировкам он тоже спец, много квартир повидал. И то, как же хорошо на улице Энской, где дома добротные, а не на собачьи конурки похожие. И тут защищать питерский жилфонд вступает глава семьи. Позвольте. У меня квартира очень даже ничего себе. И балкон имеется с видом на Заднепружье, и этаж подходящий, третий от лифта направо. Очень даже удобно коляску и велик размещать на площадке. Это где ж такие квартирки имеются? Не верит Генка. Так на улице имени Красноармейца Хрюпикова дом за номером 4. А, ну там хорошие постройки, соглашается Жулик и переводит разговор в другое русло. А в русле этом тема схожа, мол, мошенников пруд пруди, и деньги в наше время хранить лучше дома, в сейфе. Вот только сейф этот, зараза, вложений нескромных требует, но есть у Генки шкафчик с секретным ящичком, где даже жена заначку не может найти. «Позвольте!» — уже встревает повеселевшая супруга. Шкапчики эти ваши воры в первую очередь обшаривают, и кухонные гарнитуры, где люди с дуру в крупу купюры пихают. А вот в грязном белье уважающий себя человек, и вор в том числе, копаться не будет, это даже сейфа надежнее, трусами и носками свежими вложения завалить. Посмеялись, выпили, покурили, и дело почти сделано. Осталось только дождаться, когда на большой станции семья выйдет за семками или мороженым, смотря чего дитё законючит, и сделать слепки ключей. В Адлере все горячо прощаются, обнимаются, благодарятся, еще раз обнимаются, будто не из Москвы вместе прибыли, а из Владивостока путь прожили. Семья отправляется беспечно отдыхать, а Генка Рябой на обратном поезде в Питер примёхонько с ключом от квартиры. Где деньги лежат? Вот такие творческие преступники бывают. Это вам не, эй, дядя, закурить есть. Я же юркнул в дом и включил карманный фонарик. Да, приборчик в жестяном болотного цвета коробе со штамповкой C70K светил тусклее фингала Каткова. Китайские идиоды еще не народились и пришлось довольствоваться тусклым лучиком родной промышленности. Я провел фонариком по полу в поисках люка. Вот, в одном из углов дорожка немного вздыблена. Что-то под ней выпирает. Я откинул половик в сторону. Есть. Лаз накрыт массивной крышкой, но на проушинах огромный амбарный замок. Вот тебе и открытость. У кого-то скелет в шкафу а у кого-то в погребе за семью засовами. Такс. Замок пружинный, механизм для домушника самый простой, а для опера, который только наручники проволокой умеет открывать, не очень все просто. Я ковырялся в замке обломком проволоки минут десять. С досады даже плюнуть на пол хотел, только привычка не оставлять следов в подобных делах остановила. Но глаза боятся, а руки тыкают. Вскрыл я этот замочек, потянул на себя люк, тот натужно заскрипел, будто не хотел впускать чужака. Из черноты пахнуло теплом и хлебом. Я пощупал лучиком фонарика внутренности дома. Вниз ведет обычная приставная лестница. В мнимом погребе дощатый пол, кровать, стол, шкаф, даже тумбочка с телевизором, куда кабель антенны только ведет, и холодильник ЗИЛ. Пузатый. Опачки. Это так мы от комфорта отрекаемся. Прямо как член ПСС. На людях простая машина, потертая жена и пудель-собачка. А в закромах дача в минводах, обслуживание в спецмагазинах и обеды в номенклатурных ресторанах. Я выглянул в окно. Каткова не видать. Процессии тоже. Наверное, в прорубь пошли купаться. «Значит, время у меня есть». Я быстренько спустился вниз и обшарил шкафчик и тумбу. Какие-то записки сумасшедшего, схему с человечками и рисованными ведрами воды. Неужто и правда, как Порфирий шизофреник? Нет, что-то здесь не так. Тот был фанатиком, но стремился добро делать, а этот адекват сразу видно. Просто с какого-то перепугу в лидеры идейные ударился. Хочет почувствовать себя на месте Создателя. Но зачем? И кто, мать его, он такой? Стоп! Это что у нас? Из вороха добротной одежды я выудил красную книжицу. Это что, Ксива? Развернул. Не совсем Ксива. Удостоверение пенсионное капитана КГБ погибого Ивана Анатольевича. В рот просроченный компот. А наш провидец-то не прост совсем. Целый капитан госорганов в отставке. И какого хрена ты забыл в этой глуши? От своих прячешься? Или кукушка свистнула? Если пропавших тетенек ты завалил, не просто будет тебя раскрутить. Наверху раздался топот, струйки песка посыпались мне за воротник. Я быстро сунул ксиву на место и, захлопнув в шкаф, погасил фонарик.